Часть вторая. Виктор Януш. Старый порт охватывал залив гигантской буквы «В». По краям его дамб располагались два форта. Он вспомнил их название — форт Святого Николая и форт Святого Иоанна, словно несущие Позади часовые. Позади бустёна выстроились тесно притиснутые друг к другу дома. В тот день мачты кораблей, стоявших на внутреннем рейде, напинали булавки, воткнутые в лаковую неподвижную гладь воды, скорее поглощавшую, чем отражавшую свет. Небеса над морем полыхали алым багрянцем, день растерзал ночь, и то скончалось, стекая кровью. Контраст черного с красным был таким резким, что Януш невольно зажмурил глаза. Он опасливо замер на месте, не зная, куда идти дальше. Но тут справа подаркой, заметил группу бомжей. Они вряд ли лежали на земле, словно жертвы природной катастрофы. Иоанн уж подошел ближе, пригляделся к нищим. Одни прятались под картонными коробками, другие окружили себя грязными сумками, но и те, и другие больше всего напоминали груды трепья, примороженные ночным холодом. И однако они кашляли, пили, плевались. Трупы еще шевелились. Януш присел возле крайнего в ряду мужчины. Холод от асфальта сразу же пробрал его до самых костей. Вони, сходившие от соседа, моментально окружил новичка плотным кольцом. Мужчина посмотрел на него потухшим взглядом. Он явно его не узнавал. Януш поставил рядом свой бочонок с вином. В глазах соседа зажглось вялое любопытство. Януш ждал, что тот поспешит завязать знакомство. Надеюсь на выпивку. Но мужчина грубо рякнул: «Вали отсюда! Это мое место!» «Асфальт вроде общий. Ты что, не видишь, я на работе?» Януш не сразу понял, в чем дело. Мужчина сидел с голыми ногами, одну подвернув под себя, а вторую вытянув вперед. На ней было всего два пальца. Но этими двумя пальцами он хватал стоящую возле нее жестянку из-под печенья и склеб ею по земле, если мимо шел прохожий. «Всего...» Монетку, альпинисту, потерявшему пальце при восхождении на верест, Всего одну монетку, я многого не прошу, — жалобно называл. альпинисту, отморозившему пальцем. Януш не мог не признать, что легенда отличалась известной оригинальностью. И, о чудо, изредка кто-нибудь действительно бросал в жестянку мелкую монету. Приглядевшись по лучше, Януш убедился, что работал здесь не только его сосед, остальные тоже прошайничали. Время от времени то один, то другой поднимался и шел к поддерживавшим арку колоннам, приставая к прохожим, которые старательно обходили его страной. Все они говорили странным, наполовину заискивающим, наполовину враждебным тоном, в котором сочетались раболепство и агрессия. Они щедро расточали всевозможные мськи «пожалуйста» и «спасибо», но в их приторно-сладких хриплых голосах слышались с ненавистью и презрением. Януш снова вернулся к своему соседу. Это был мужчина с длинной бородой, в которой пошились вши, тому утратившись цвет вязаной шапки. Между шапкой и бородой проглядывала дубленная ветром и холодом кожи в прожилках кровеносных сосудов. Выступающие лиловые вены прочерчивали его физиономию, как ручьи, берущие начало в одном и том же источнике алкоголь. Я, ну, уж при всем своем желании не смогу бы его описать. Его лицо не представляло собой целостности, но состояло из какой-то мешанины, перебитых костей, синяков, заскорузлых корок грязи и шрамов. — Чего ты на меня уставился? Януш протянул мужчине пластиковый бочонок. Тот молча схватил его, зубами открыл краник и надолго присосался горлышку Потом перевел дух и довольный засмеялся. Теперь он смотрел на новенького с чуть большим интересом, подогретым выпивкой, по всей видимости, решая для себя вопрос, кто он такой, опасен или нет, нарик, псих, педик, то что зона, януш нож не шевелился. В эти несколько секунд он сдавал важный экзамен. Он был грязен, не брит, не но у него не имелось при себе ни сумки с барахлом, не переносного дома в виде коробки, а, главное, руки и лицо у него оставались слишком гладкими, чтобы обмануть бывалого бомжа. «Как тебя звать Виктор?» Он взял бочонок и сделал вид, что пьет. От одного запаха в его снова затошнило. «А я, Бернар, ты откуда?» «Из Бордо», — не подумав, хляпнул Ямш. «А я с севера. Тоже почти все с севера. Если уж живешь на улице, то на солнышке оно как-то сподручнее» нож понял. Марсель для бомжей был чем-то вроде Катманду, конечной остановкой, местом назначения. Не то, чтобы они надеялись обрести здесь другую жизнь, нет, но хотя бы спастись от слишком суровой зимы. Правда, пока что даже эти надежды не оправдывались. На улице было около нуля градусов. Иоаннуш, не до конца просохший от виной одежде, стучал зубами от холода. Он же открыл рот... Собираясь задать новому знакомому очередной вопрос, когда вдруг почувствовал у себя между ног какое-то шевеление. Рефлекторно сунул туда руку и тут же отдернул ее. Укусивший его, крыса удирала со всех ног. Берна раскатался скатался туда и твое налево. Цапнула, зараза, и кто-то в марселе до да хрена. Друганые наши. Он снова потянулся к вину и влил в себя щедрую порцию пойла за здоровье миллионов марсельских крыс. Вытер рот рукавом, погрузился в молчание. Януш забросил первый пробный шар. — Мы с тобой уже встречались. — Почем мне знать? — Ты в Марселе сколько? — Только что приехал, но я тут был на Рождество. Бернар ничего не ответил. Он следил за прохожими. Как только хоть кто-то осмеливался появиться с подаркой, он тут же начинал дергать ногой свою жестянку. Судя по всему, у него этот жест превратился в рефлекс. Над сводами арки поднимался день — и шум, доносившийся из спорта, делался все сушней. «Обомжуешь давно?» — поинтересовался Бернар. «Сгод сходу сочинил Януш. Работу потерял, а новую фиг найдешь. Да, это так у всех!» Без тени сочувствия хмыкнул Бернар. Януш понял его сарказм. «Жертвы общества! Все, кто так или иначе очутился на дне, всегда приводят себе в оправдание один и тот же довод, так никто в него не верит». Судя по тому, как хихикал Бернар, дело обстояло с точностью до наоборот. Это общество было их жертвой. «Сколько тебе лет?» — рискнул спросить Януш. «Что-то около 35". пяти. Виктор дал бы ему все пятьдесят. А тебе?» «Сорок два. Блин! Видать, потрепало а тебя!» Януш счел комплиментом. Его маскарад выглядел убедительнее, чем он подозревал. «Впрочем, он и в самом деле...» С каждой секундой ощущал себя все более грязным, все более опустившимся. Пара-тройка ночевок под открытым небом, пара бутылок дешевой барматулки, вечерок-другой с этими карикатурами на человека, и он станет одним из них. Сосед еще глотнул из бочонка. К нему вернулась его немного злобная веселость. Януш понял принцип существования этих людей. Они жили ради выпивки. И глоток скверного пойла на краткий миг, пока длится отрыжка, скрашивал им невзгоды бытия. От глотка к глотку, от бутылки к бутылке постепенно они погружались в состояние полного тупения, потом просыпались и отправлялись пошвырнуться. Януш поднялся, прошел немного вперед подарку. Он специально выставлял себя на показ, но никто не выдвигнул ему, узнавая. Никто не махнул рукой. Нет, нет, он пошел по ложному следу. Он никогда не был частью этой группы людей. Вернувшись на место, он опять сел рядом с Бернаром. Народу что-то маловато. В смысле, из наших? Ну да. Ты че, больной? Да нас тут до хрена. Чтоб тебе подавали, надо одному сидеть. Я сам скоро отсюда свалю. Он вдруг непонятно почему разозлился. Ладно, блин, хорош трепаться. Работать надо. — Итак, днем Януш сможет найти только одиночных попрошаек, пытающихся выудить у прохожих монетку-другую. — А ты где сейчас ночуешь? — задал он ещё один вопрос. — В Загоне. Временный приют для неимущих. Мы зовем его Загоном. Каждый вечер нас там по 400 сотни собирается. В тесноте, да не в обиде. — Четыреста бомжей под одной крышей? Что может быть лучше или, наоборот, хуже? — Ладно, среди них наверняка найдется хоть один, который просветит его насчет Виктора Януша. Бернар огорченно потряс почти опустевший бутыль. — Слышь, а у тебя случайно пара грошей не завалялась? А то бы взяли еще одну. — Может, и завалялась. Тогда я с тобой. бернар попытался встать, но все, что ему удалось, — это издать неприличный звук, испортив без того вонючий воздух. Януша захлестнула волна гнева. Страх, недоверие, отвращение сменились острым чувством ненависти к этим человеческим обломкам. Но он не позволил себе отдаться этому чувству, а вместо этого задумался. Была ли у него личная причина ненавидеть бомжей? И до каких пределов доходила эта ненависть? Могла ли она стать мотивом для убийства? Тут неподалеку есть винный, — сообщил бернар наконец сумевший принять вертикальное положение. И Януш поплелся за ним. Его раздирали сомнения. Про себя он снова и снова твердил слова записки, оставленные на столе Анаис Шатле. «Я не убийца!» Еще одна ночь без сна. Ну, почти без сна. На завтрак стул. Стоял полдень, она из Шатле в компании с лекозом катила в биорице. Всю ночь она руководила поиском беглеца. Каждая группа, каждый кордон находились на постоянной связи с центральным пультом, подключенным к полицейскому управлению. В городе перевернули вверх дном каждую автозаправку, каждый приют, каждый сквот, каждую ночлежку. Кроме того, они обратились к коллегам из Марсели с просьбой установить наблюдение за вокзалами и аэропортами на случай, если Яноша вдруг охватит тоска по родным местам, хотя она и в это и не верила. Всего в ее команде работало больше 300 человек. Детективы из отделения судебной полиции Бордо, сотрудники антикриминальной бригады, городские жандармы, жандармы из департамента, руководитель следственной группы капитан Шатле за одну ночь превратилась в командующего армии. И все зря. Они не напали ни на один след. Леочевские совести они оставили по человеку у него дома и в клинике. Взяли под наблюдение его банковские счета, кредитную карту и телефонную линию. Но она и знала, что все это бесполезно. Януш выскользнул у них из рук, и ошибки он не совершит. В том, что он умен, она убедилась лично. Ночью, руководя поисками и с простудой, из-за которой ее не покидало ощущение, что на ней надет не дающий дышать скафандр, Она исправила собственное расследование своего великого знакомого. Она перерыла все прошлое Матиаса Фрера и Виктора Януша. На бездомного нищего много времени не потребовалось. Никаких записей в актах гражданского состояния. Никаких следов ни в одном из официальных источников. Она испереговорила с полицейскими, производившими задержание Януша в Марселе. Они запомнили оборванца Забияку подобрали его в плачевном состоянии с ножевым ранением и тот же переправили в больницу. Содержание алкоголя в крови составляло 3,7 промилле. Документов при нем не обнаружили. Он назвался Виктором Янушем, и это имя осталось в полицейском протоколе. Иначе говоря, этот человек возник из небытия на те несколько часов, что его продержали в полицейском управлении Марселе, и снова исчез. Психиатр оставил чуть больше следов. Она и съездила в специализированную клинику Пьера Жена, и изучила личное дело Матиаса Фрера. Дипломы, отметки о приеме на работу в государственные учреждения, характеристика выданная в больнице полигеро Вильджуиффи. Все это выглядело вполне солидно, и все оказалось фальшивкой. Ранним утром она обратилась в Совет профессиональной медицинской ассоциации. Во Франции никогда не существовало психиатра, мать Асфрера. Терапевтов с таким именем тоже не было. Она позвонила в больницу в Жуифе про Фрера там и слыхом не слыхали. Каким образом Януш раздобылся все эти документы? Откуда он узнал, что в клинике Пьера жена есть вакансии психиатра? В девять утра она и снова приехала в клинику. Она вызвала для беседы всех штатных психиатров. Они явились, не пряча своего недовольства. Скрытничали, как бы и в самом деле в чем-то провинились. По поводу Фрера никто не мог рассказать ничего интересного. Доктор вел себя скромно, ни с кем не общался, демонстрировал высокий профессионализм. Обманщик? Невозможно. Никому и в голову не приходило усомнить свою компетентность, из чего она и сделала смелый вывод. Фрэр действительно получил медицинское образование и специализировался в области психиатрии. Но вот где и под каким именем? Зачем она попыталась навести справки о происхождении универсала Вольва? Связалась с компанией, продавшей Фреер автомобиль. Там ей сказали, что при покупке фрер предъявил водительские права, а за машину заплатил наличными. Кстати, вот еще один вопрос. Откуда у него взялись деньги, если месяцем раньше он еще бомжевал? Она запросила базу данных дорожной полиции. Человеку по имени Матиас Фрер никогда не выдавали водительских прав. Техпаспорт он не зарегистрировал, страховку не оформил. Она и собратилась также в банк и в агентство, сдавшее Фреру дом. На первый взгляд, и здесь все было в полном ажуре. У Фрера имелся банковский счет, на который клиника переводила ему зарплату. Снимая дом, он представил все необходимые документы. Сотрудник агентства уточнил. Он принес справки о зарплате за последние годы и налоговые декларации, правда, в виде ксерксов, тоже фальшивки. В тысячный раз она задавалась в один и тот же вопрос. Какой ярлык наклеит на подозреваемого? Убийца, мошенник, обманщик, шизофреник. Почему он вчера приходил к ней в комиссариат? Хотел сдаться или сообщить ей нечто такое, что освободил бы его от всех подозрений, и чтобы рассказать об убийстве Патрика Бонфиса и Сильвии робин Она снова перечитала записку, оставленную на ее работе. Я не убийца. Проблема заключалась в том, что она думала точно так же. Фрер не лгал. Инстинкт также подсказывал ей, что он не разыгрывал перед ней психиатра и не морочил ей голову, когда говорил, что Патрик Бонфис невиновен, что его задача помочь тому вспомнить, что именно он видел на вокзале Сен-Жан в ночь на 13 февраля. Если бы он был убийцей, он бы так себя не вел. Кто же станет искать улики против себя самого? Тогда что же выходит? Неужели он тоже... Терел память. Два беспамятных на один вокзал, а это черещу. Перед глазами мелькнул указатель Беоритс. Она сосредоточилась на другом аспекте делок, кто вообще ни с чем не вязался. Зачем кому-то понадобилось убивать Патрика бомфиса и Сильви Робин? Какую опасность для кого могли представлять простой рыбак и его подружка? Со вчерашнего дня она безуспешно пыталась дозвониться до отделения жандармерии, проводившего расследование в стране Басков. Руководитель группы майор Мартено так ей и не ответил. В с утра, приняв душ, она решила, что должна съездить на место преступления вместе с Лекозом. Это что еще за хрень? На выезде из города образовалась плотная пробка. Она и слышала из машины, и тут же убедилась, что на улице все та же собачья погода. Под черными небесами сдувал колючий ветер. Струи ледяного дождя секли лицо будто ножницами. Она козырьком приложила глазам ладонь и увидела впереди людей в жандармской форме. Они перекрыли дорогу. — Включить мигалку? — предложил лекос. Она и с ней ответила. Она пыталась на глазок прикинуть, каковы стянутые сюда силы порядка. На обычное ДТП не похоже. Поперек шоссе были натянуты ленты с Вокруг стояли полицейские фургоны с беззвучно вращавшимися проблесковыми маячками. Нет, это не жандармы. Черная форма, бронежилеты и шлемы. Большинство было вооружено автоматами. «Дойду на них пешком, наклоняясь к лекозу», — сказала Анаис. «Когда махну тебе, подъедешь по Анаис накинула капюшон толстовки... Надетый под курку, и двинулась вдоль ряда неподвижно стоящих автомобилей. От холода ее трясло. Прямо на ходу она глотнула из пузырька микстуры. Приблизившись к вооруженным людям метров на пятьдесят, она высоко над головой подняла свое удостоверение с цветами государственного флага. Капитана Наи Шатле, Бордо, рявкнула она. Ей никто не ответил мужчины в мутных застекленных шлемах казались черными роботами и убийцами лишенными собственного разума и подчиняющимися данному свыше приказу кто тут старший молчание дождь усилился она видела как по стеклу шлемов стекают струки воды кто тут у вас старший черт поди к ней шагал мужчина в дождевике я старший капитан деланнек что то стряслось мы получили приказ перекрыть шоссе Ищут сбежавшего преступника. Анаис откинула капюшон. По лбу застучали капли дождя. Это мой подозреваемый, но пока его вина не доказана, он не преступник. Призумпцию и невиновность еще никто не отменял. Да он ненормальный. А вам это откуда известно? Он бил бомжа в Бордо и участвовал в убийстве двух ни в чем не повинных человек к гитаре. Потому что он психиатр. И что? Психиатры все сами наполовину психи. Она не стала упорствовать. У меня встреча с майором Мартено. Как нам проехать? Произнесенное ею имя послужило пароли. Она и смахнула ликозу, который выбрался на обочину, и медленно подкатил к ней. Она прыгнула в машину и знаком поблагодарила за странца в дочевике. Это что из-за Януша? поинтересовался Лекос. Она искринула, не сжимая зубов. Лекос сказал. Януш. Она про себя думала. Фрэр. В том-то и состояла разница между ними. Перед ее внутренним взором возник матью с банкой диетической колы в руках. Черные волосы, усталое яйцо, а одиссей, возвращающийся домой, измученный, обессиленный, но в то же время обогащенный новыми знаниями, потому прекрасный. Этот человек представлялся ей покрытым патиной сломантичной статуи. Как! — Должно быть славно спрятаться в его объятиях. И вдруг она вздрогнула. Тот вечер, прощаясь с ней, на пороге своего дома фрэр негромко сказал, убийство довольно странный повод для знакомства. Все зависит от того, что последует дальше. Они оба чувствовали, что между ними повис знак вопроса. Изо рта у них вырывались облачка пара, словно неясное, но хрустально-прозрачное будущее вдруг обретало физическую плотность. Все зависит от того, что последует дальше. И вот что последовало. — Не лезь! Женщина получила уж третий удар в челюсть, но по-прежнему держалась на ногах.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 Он не мог больше смотреть на то, что творилось у него на глазах. Одна рука у ведьмы не действовала, она прикрывала лицо второй. Удар она молча, лишь вздрагивала при каждом всем телом. уж четыре часа таскался за Бернаром, наблюдал уже третью драку. Они побывали в разных местах и потолкались среди разных нищих. Одно объединяло их, непереносимый вонь. Януш сказал, что в легкие ему набилось дерьмо, а в носу стоял стойкий запах мочи, а в горле застрял ком грязи. Вначале они пошли на площадь Виктора жилью, одно из мест сбора бомжей, и Януш никто не узнал. Он заговаривал с попрошайками, задавал вопросы, но не получил ни единого ответа. Затем они поднялись выше, по Каннебергте, отружим нас, но здесь не сдержались». На ступеньках пригородная шпана разбиралась с новеньким. Виктор и Бернар свернули в переулок. И через некоторое время вышли на улицу Кюриоль, где тусовались транссексуалы. В конце концов, ноги привели их к протестантской церкви на пересечение Конобьер и проезда Леона Гамбетты. Здесь нищие кишмяки шели. Одни что-то ели, сидя на ступеньках паперти.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 лужи крови и блевотины. «Я в аду», — мелькнул у Януша. «Окружающая мерзость! Серость дня было не больше двух часов, а уже начала смеркаться. Холод, равнодушие горожан — все это сливалось в картину бездны, постепенно затягивавшей его в себя». Женщина ползком добралась до навеса над забегаловкой фастфуда и замерла.